Столетние ивы склоняли над нею свои корявые золотые ветви, которые, сплетаясь, образовали душистый свод. Впереди Долинин увидел серый деревянный павильон с прогнившей крышей, с разбитыми стеклами в черных рамах. «Здесь», — подумал он и остановился в волнении. В тот же миг на пороге павильона он увидел Анну Ивановну и радостно бросился к ней.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 Как она была прекрасна, когда появилась на пороге беседки. Бледная, похудевшая, крошечная. Она в беседке среди вековых лип показалась ему воздушным эльфом. Но каким холодом повеяло от нее, когда она движением руки удержала его первый порыв. Он сразу растерялся и остановился перед ней, тяжело переводя дыхание. Она заговорила первое. «Вы хотели видеть меня, Николай», — сказала она тихо и покойно.